Владимир Поселегин. Колонист. Проснулся я, когда самолет снова попал в какую-то воздушную яму. Причем в этот раз тряхнуло так, что лязгнули зубы. Поморщившись, я открыл шторку иллюминатора, благо сидел рядом, но рассмотреть ничего не смог. Ночь темная, кроме того, что били молнии неподалеку, ничего не видно. Этого еще не хватало. Мы явно влетели в грозовой фронт. Посмотрев на часы, я определил, что мы по времени все еще должны быть где-то над Тихим океаном. Рейс наш, Лос-Анджелес-Москва, с дополнительной посадкой в Пекине. Мимо по коридору пробежала стюардесса с встревоженным лицом. Еще одна успокаивала пару, у которой с собой было двое малолетних детей. В общем, проснулись все, а болтанка не прекращалась. И тут вдруг выпали кислородные маски, изрядно напугав пассажиров. Кстати, разрешите представиться, Марк Геннадьевич Бестужев Лечу из Северной Америки, где прожил 4 года, будучи учеником оружейника, американца ирландского происхождения. Он был из тех мастеров, что с напильником и молотком из ничего могут сделать огнестрельное оружие, полностью соответствующее историческим образцам, вплоть до марок металла. Этому я и учился. Мой Ли Энфилд, образца 1899 года, копия, естественно, занял третье место на выставке оружейников. Это был своеобразный экзамен, который я сдал, и мастер сообщил, что учить меня уже нечему. Теперь я сам разберусь и создам, что захочу. Он был прав. Тема мне была интересна, и я планировал при возвращении в Москву оборудовать нормальную мастерскую. Получить патент, а если не смогу, придется искать другую страну с более свободными законами и с нуля создать английский ручной пулемет «Брэн». Я уже подготовился, все по нему изучил. Документация на него при себе – на случай, если потребуется что посмотреть, а так я в себе был уверен. А вообще жизнь моя была отнюдь не пресна. Издательский бизнес, что приносит неплохой доход, младшая сестренка, ее любвеобильная мать, мачеха моя, но главное те видения, которые были со мной года четыре назад, во время наркоза при операции по удалению аппендицита. Я прожил две жизни двух подростков в древние времена на Руси, многому научился и изрядно попутешествовал, даже до Южной Америки добрался, Искал золотой город ацтеков. Хм, а может и сейчас попробовать его поискать. Координаты я знаю. Хотя... Давно его нашли и вывезли. Нет, меня ждет Москва, сестренка и мачеха, с которой мы все же сошлись. Ага, напоила меня и соблазнила. Так что мы теперь любовники. Месяца два назад они прилетали ко мне на месяц и недавно только отправились домой. И я за ними следом лечу. Возвращаюсь домой с чужбины. Тут самолёт снова резко тряхнуло, и возникла невесомость. Значит, самолёт провалился в воздушную яму на несколько сотен метров. Хорошо, стюардессы тоже в своих креслах сидят пристёгнутые, могло покалечить. Тут раздался удар, тряхнуло, и всё завертелось. Я увидел, как по корпусу зазмеилась трещина, и самолёт начал разваливаться. Это было последней моей мыслью, пока я не потерял сознание. Очнулся я такое впечатление, как будто сразу — Причём вздохнув, закашлялся и задёргался от воды, которая попала в нос и лёгкие. Я оказался под водой. Неужели выжил после падения? Даже странно. Чудо. Но чувствуя, что что-то не так, работая руками и ногами, которые хорошо подчинялись, я стал подниматься на поверхность, где ярко светило солнце. Странно. Падали там и ночью. Вынырнув на поверхность, не так и глубоко я был метра три, не больше. Сразу осмотрелся, удерживаясь на воде. И вот что я увидел. Корма уходящей джонки, азиатского судна. На таких китайцы и японцы плавают, да и в других странах они могут быть. Красные паруса, темное дерево корпуса. Народ, что толпился у борта, явно азиаты и одеты соответствующе. Смотрели, как горят тонущие обломки какого-то судна. Судя по тому, как спокойно уплывали и не пытались помочь, именно они причина пожара и того, что судно идет ко дну. Подняв руку, я осмотрел ее, загорелые до черноты пальцы мальчишки. Вздохнул. Значит, авиакатастрофу я не пережил, а мальчонка, скорее всего, именно с тонущего судна. Похоже на налет пиратов. Интересно, какой сейчас год или столетия У некоторых на борту Джонки я видел ружья, вроде дульнозарядные, но поди пойми. Судно уплывало, а я осмотрелся. В некоторых местах воды океана окрасились красным, и там плавали трупы. Шевеления вокруг я не видел, похоже, из живых только я. А знаю что в этих теплых водах акулы обычное дело и точно учуют кровь? Резко загребая и работая руками, поплыл к обломкам. Тем более, что огонь погас, и доски только дымились. Подплыв к куску палубы, подумал, тут взрыв, что ли, был? Я забрался на него. Кусок был метра три на четыре. Пять таких, как я, уместятся. Снизу обломок балки, к которой доски прибиты. Перевалившись на спину, я раскинул руки и несколько секунд пытался отдышаться, После чего, посмотрев на Джонку, что уже метров на четыреста отошла и возвращаться явно не планировала, и стала ощупывать себя. Одет я был в кожаную жилетку на голое тело и когда-то белые шаровары, снизу подвязанные веревками на щиколотках. Обуви не было, ремня тоже. Вместо него еще одна веревка. Бедненько как-то. Тут рядом плеснуло, и приподнявшись, свете я старался лежа осматривать себя, чтобы не привлечь внимание людей из судна бандитов. Чуечка-то вопила, что это опасно для жизни. Увидел лишь расплывавшееся пятно крови и мелькнувший акулий плавник. Ну вот и хищники пожаловали. Неподалеку какое-то тело задергалось, как будто его снизу дергали, и с плеском ушло под воду, оставляя кровавое облако. Хм, а тела еще хватало, с десяток я заметил, одетые вроде при ремнях. Надо осмотреть, раз бандиты побрезговали, а мне все сгодится. И стоит поторопиться, пока акулы не опередили. В воду я не полезу ни за что, — Так что, загребая руками, подплыл к обломку доски, и дальше, используя его, стал грести к ближайшему трупу. Ух, успел. Перевернув его лицом вверх и растягивая ремень, я присмотрелся. Не китайцы, и тем более не японец. Больше на филиппинца похож. Встречались мне они. Также я стянул с трупа рубаху. Будет чем укрыться от солнца. Или ночью завернуться. Больше ничего не успел. Тело дернуло вниз, чуть не сдернув и меня, и ушло куда-то под мой плод. Оттягнувшись, сердце чуть не выскочило. Я снова взял доску и стал загребать в сторону следующего трупа. Акулы прибывали с каждой минутой, так что обыскать и снять всё ценное я смог с трёх трупов. И это всё. По пути к ним подбирал то, что приглянётся. Кусок рей с парусом, верёвки, полупустой бочонок с чем-то выловил, ещё кусок паруса, можно шалашек сделать. Остальные обломки не заинтересовали а тот корпус, что еще держался на воде, часть кормы и правого борта, пуская пузыри, ушли под воду. Я же, вздохнув, судно бандитов превратилось в точку на горизонте, и больше ничего, открытое море вокруг, ни клочка суши, стал перебирать находки. Два поясных ремня, третий труп, как и я, с веревкой был, на ремнях пара подсумков и ножны. К сожалению, одни ножны пусты были, но у второго рукоятка торчала. Достал, вытирая руку, и осмотрел. Металл так себе, вон быстро пятнами ржавчины покрывается, часто чистить нужно, но в принципе ничего так. Я его в доски на стилоплота воткнул, чтобы не выронить и не потерять, и занялся подсумками. Сначала один ремень, потом второй. В подсумках обнаружился кесет с табаком и крейсало с кремнем и трутом. Курящий человек был. кисет промок, но выкидывать я его не стал. Выложил все на досках, пусть сушится. Табак прямо в кесете, только приоткрыл горловину. Еще несколько монет было непонятного значения. Медные и две явно серебряные. Золотое кольцо, судя по размеру, мужское. Также среди находок шила обнаружилось. Кусок бечевки и еще один кисет как выяснилось, с порохом. Судя по размеру гранул, ружейным дымным. Он намок, тоже выложил сушиться Вряд ли, что будет путное от этого пороха, но поглядим. После этого, подогнав под себя один из ремней, в два раза пришлось сложить, но отверстие проковырял застегнул нормально. Ножны на боку, спереди два подсумка с самым ценным из находок, шило до монеты. Выплыву последние точно пригодятся. В бочонке оказалась вода. Думал, вино будет или нечто такое, но нет, пресная вода, слегка затхлая, однако пить можно, так что бочонок я перекатил в тень, накрыв обрывком паруса. Доски сложил по бокам, рей поднял и стал осматривать парус, после чего, смотав найденные веревки, прикинул, как поставить будущую мачту для моего плота и как это все крепить. Сначала я открепил парус, аккуратно освободив будущую мачту, и начал ножом снизу строгать его, а то там острая кромка-обломка. Закончив, положил его в стороне. Рей небольшой, метров два, но хоть так. А сам, выбрав, где будет нос и корма, стал втыкать острие ножа в доски настила и вырезать ямку для мачты, желательно вообще отверстие, чтобы заклинить мачту. Работал около часа, пока не сделал отверстие Потом воткнул мачту. Даже повисел на ней, чтобы та поглубже вошла и заклинила. Дальше от верхушки натянул веревки от кормы до носа и по бортам. Скрепив мачту, наконец, стал крепить кусок паруса, безжалостно разрезая его до нужного размера и привязывая бечевкой к длинной палке. Это будет реем. И, подняв парус, закрепил канаты. Под них тоже пришлось вырезать отверстие При этом я ощутил, как плод стронулся с места. Одну доску стал крепить в качестве рулевого весла. Парус я пока спустил, а то мешал, крутила его. Когда я закончил, стемнело. Но парус уже стоял, рулевое весло тоже, и плод неторопливо плыл в сторону берега. Я выбрал Индию. По солнцу определил, где примерно там может быть, если я вообще оказался в этих водах. Ну и попив воды, завернулся в запасной парус и вскоре уснул. Кстати, судя по типу лица, прошлый хозяин тела тоже был из этих мест. Азиат. Ранее мне парни русичи попадались, азиат в первый раз. Неожиданно. Видимо, сказалось, что я погиб с другими пассажирами самолета где-то над этими водами. Да ладно, кем бы ни выглядел, меньше от этого русичем я не становлюсь. Всю ночь самодельное судно медленно плыло по воле ветра. Зафиксированное рулевое весло, просто доска, чтобы не крутило, держало направление. Сколько я проплыл за ночь, понятия не имею. Но к утру ветер посвежал, и нос стал зарываться в волны. Проснувшись, я часть вещей отнес ближе к корме. Вообще, без возможности приподнять плод, привязав бочонки по краям, захлёстывало меня стабильно. Я ночью промок и от этого просыпался. Закрепив вещи верёвками, я осмотрелся. Ветер посвежил, но намёка на шторм пока не было. Чистое небо. Хотя шторма тут налетают внезапно, впрочем, и заканчиваются быстро. Мучили голод и жажда. Воду я экономил, поэтому, откупорив бочонок, сделал два глотка и, подумав, что этого хватит, воткнул пробку обратно, решив заняться рыбалкой. Среди мелочевки в подсумках была интересная находка. Нет, не рыболовный крючок, тут так не повезло, а заколка непонятно для чего. Да и на женскую не похоже. Не булавка, а что-то между ней и заколкой. Отломив остриё, я стал шилом и кончиком ножа работать, загибая сталистую проволоку и нарезая насечки, чтобы рыба не соскочила. Вместо лески бечёвка будет. На рыбалку я возлагал серьёзные надежды. Есть тут больше нечего. Птиц тоже не видно. Я раз в десять минут вставал и оглядывал горизонт, не появится ли что интересное. Иногда рулевую доску поправлял, чтобы курс держала. плот стабильно куда-то плыл. Но, судя по положению солнца, в той стороне должен быть континент. Китай, Индия или острова какие-нибудь. Пока тихо, пусто на горизонте. Хорошо еще, что штиля нет. Когда закончила привязал бечевку, все пальцы и скалов спустил снасть за борт. Другой конец привязал к плоту, да и длина бечевки была едва ли три метра. Сидя на краю, я изредка дергал за бечевку, чтобы крючок шевелился. Он яркий, блестит. Можно за рыбешку принять. Зря, что ли, я его столько натирал. Но пока ничего. Тут еще плавник акулы появился и стал метрах в 50 от плота медленно кружить. Это это чего нужно? Думаете, это все? Как же? С той стороны, откуда ветер дул, стали проявляться облака, и горизонт потемнел. Этого еще не хватало. Шторм надвигался. Подняв снасть, я стал все привязывать тщательно. Сам одной из веревок к мачте привязался. Приспустил парус и сел за рулевое весло. Этого всего мне только не хватало. Едва успел закончить, как налетело. Волны захлёстывали плод, но тот, каждый раз, скидывая воду, выныривал. Не знаю, сколько это длилось, но действительно закончилось всё довольно быстро. День ещё к концу не подошёл, но шторм тоже не прошёл зря. Часть запаса досок смыла. Но это ладно, просто мне на плот закинула рыбину под метр. Её я и пригвоздил к плоту ножом. Та долго билась, пока не замерла, а тут и небо посветлело, и шторм улёгся. Вообще, без поплавков в виде бочонка в доске плота быстро наберут воду и тот отяжелеет. Долго я на нём не проплаваю. Вообще, этими рыбами меня чуть не убило. Думаете, это первое? Нет, пяток я позорно упустил. Ещё одна, выныривая, так по спине врезала, что, думаю, там сильный синяк. А так, развязавшись и прибрав вещи, я занялся разделкой, прикидывая, что это за рыба. Вроде тунец. Очень похожие экземпляры я на морской рыбалке ловил в Атлантике. Отрезав голову, вместе с плавниками и потрохами сбросил в воду. Омыв разделочную доску морской водой, продолжил разделку, пластуя рыбину на тонкие пластинки. Потом натянул веревку, сделал распорку и на ней стал развешивать пластинки для велиния. Это еще не все. Несколько досок осталось. Две я на палубе сложил крест-накрест и на ней стал еще одну доску строгать на тонкие щепки и вообще на лучины. Кресала с трутом на солнце высохли. Разжечь костер на этих скрещенных досках будет возможно. Мне рыбу нужно пожарить. Есть ее сырой, я пока был не готов. а голодал конечно, но не настолько. Через полтора часа, когда шторм стих, хотя волны еще накатывали, я держал доски на весу, чтобы вода, что перехлестывалась по палубе плота, не погасила огонь, на котором шипя жарились на выструганных, как шампуры, двух палках куски рыбы. Еще шмат лежал на бочонке. Он тоже на очереди. Вообще половина рыбы у меня ушла на вялене. Остальное решил пожарить. Если что останется, тоже вялить буду. Парус снова натянут до предела и раздувался от потоков воздуха. Поэтому плот и не стоял на месте, а постоянно двигался. Медленно, но все же. Даже шторм его куда-то нес. К слову, в ту сторону, куда и бандитская джонка ушла. Значит, земля точно там. Я уже наелся и жарил вторую порцию рыбы. Доски горели, жир шипел на углях, но огонь доски плота не тронул, тем более, что они постоянно мокрые из-за волн. Всё не съел, часть завернул в кусок паруса, а то, что осталось, чтобы не испортилось, также нарезал тонкими пластинами и развесил сушиться. А воды осталось едва литр. Так вот, поев, осмотрелся. И есть на что. На горизонте что-то показалось. Мелочь какая-то, но не парус точно. Чуть довернув, я направился в ту сторону, благо ветер практически попутный. Добраться я не успел, но, вглядываясь вдаль до самой темноты, так и не смог определить, что же это такое. Может, еще какие-то обломки? Утром воды вокруг и горизонт снова были чисты, и мое плавательное средство продолжало тянуть благодаря парусу. Как же я радуюсь, что ветер все еще не стих и нет штиля, который тут не редкость. Весь день я занимался делами. Рыбу велел, переворачивал ее, чтобы сохло равномерно, а не то испортится. И иногда, вглядываясь в глубины под плотом, замечал поблескивавшие косяки рыб и сразу опускал снасть. Рыбы много не бывает. Ни одно не поймал, а крючок потерял. Рыба ее схватила и порвала бечевку. Та, намокнув, ослабла и не выдержала рывка. Ругнувшись, я вздохнул и продолжил выживать. Жить на рыбе получилось недолго. Вода подошла к концу как я не экономил, но закончилась. Эх, перегонного куба нет, чтобы из морской воды получать пресную. Да ещё кристаллики соли, которую при некоторой осторожности можно использовать в пище. Двойная польза от этого куба. Насчёт кристалликов соли появилась одна идея. Есть пресноватую вяленую рыбу было не особо вкусно, а вот с солью, пусть даже морской, и с привкусом йода уже лучше. Я черпал воду и плескал на низ рее. Вода на жарком солнце высыхала, И я плескал следующую порцию. Раз двадцать провел эту операцию, и на рее заблестели еле видные кристаллики соли. Со скрёб их ножом в ладонь, вышла мелкая щепотка, помыкал куском рыбки и попробовал. Вот, куда лучше. Так что пока было время, я стал создавать запасы соли, обваливая в них рыбу, постепенно всю посолив. За этот день не успел, но на следующий вполне. Тут одна беда была. Вода закончилась. Правда, я не отчаивался. Помните, говорил про перегонный куб? Нет, сделать я его не мог, нужного материала не было, но использовать заменитель вполне возможно. Я использовал одну из снятых с трупов рубах. Сначала отстирал ее в морской воде, потом, пропитав, стал выжимать воду в бочонок. Вода менее соленой не стала, но с трудом пить было можно. А рубаху повесил сушиться. С нее, когда та подсохла, я собрал больше соли, чем соскабливал с рея. Так я смог еще три дня продержаться, постоянно двигаясь под парусом, и днем, и ночью. И вот на четвертую ночь меня что-то разбудило, и я услышал шум прибоя. Поначалу подумал, что это у меня слуховые галлюцинации от обезвоживания, но, ополоснув голову в прохладной водице, прислушался и убедился. Нет, не показалось. Действительно шум прибоя. Поэтому я стал всматриваться в ночную мглу. Ночное море не совсем темное, да и луна освещала. Так что рассмотреть вдали тёмную полоску берега стало вполне возможно. Правда, шум прибоя от берега я вряд ли с такого расстояния расслышал бы. Поэтому, осмотревшись, обнаружил несколько скал и рифов, что торчали из воды. Именно от них и шёл весь гул. К счастью, я проходил от них в стороне, и шансов потерять мой плод было мало. Похоже, тут полоса таких рифов. Думаю, немало судов тут нашли свою погибель по ночам. К счастью, я видел, где находится опасность — Да и белая пена вокруг рифов подсказывала, где они находятся, так что активно греб доской, да и парусом работал, поворачивая рулевое весло. Почти до утра я работал. Устал неимоверно. Остаток сил потратил, но дело было сделано. плот оказался в двадцати метрах от берега. Я пытался восполнять силы, поедая остатки рыбы. Когда до берега осталось немного, прыгнул в воду, толкая плод. Мне здесь было по грудь. Я вытолкал свое плавсредство на берег, стараясь это сделать повыше. Потом, хрипя легкими от усталости, утащил все ценные вещи к кустам, метрах в пятидесяти от кромки воды. Плот за время нашего с ним плавания набрал воды, потяжелел, если раньше волны лишь изредка перекатывались через его палубу, то в последние сутки я практически спал в воде, привязавшись к мачте. Кстати, ее я тоже снял вместе с парусом. Оставил лишь основу плота на месте. Уже рассвело, когда закончил, так что, накрыв вещи парусом и закрепив его, чтобы ветром не сдуло, я осмотрел себя. Одет нормально. Шаровары, жилетка, ремень с ножнами и ножом, кошели и подсумки на ремне. Уверенным, но усталым шагом направился вдоль пляжа, осматривая остров и слушая крики птиц. Мне нужно найти пресную воду, причем как можно быстрее. Меня шатало от усталости, но я упорно шел дальше. Заметив явно фруктовое дерево на опушке, на котором желтели какие-то плоды, и несколько птиц их клевали, повернул и направился поближе. А плоды я узнал. Ну да, так и есть. Самые обычные яблоки, а дерево яблони. Стоит отметить, что плодов было мало, а дерево, похоже, болело. Не думаю, что яблони — обычное дело в этих краях. Нарвав спелых плодов, часть подобрал с земли и, устроившись в тени, сразу стал жадно есть, насыщаясь. Мыть было лень, точнее, сил на это уже не имелось. Поэтому протирал ошаровары к кожуру плодов. Это, конечно, не полноценная замена воды, но и жажду утоляет и голод. Хотя я и не особенно голодный. Рыба еще до конца не переварилась. Однако утолить жажду немного но смог. Жаль, кокосов нет. И еда, и питье. Что-то я тут пальм не вижу. Откуда тут взялась яблоня, догадаться было нетрудно. Да и место ее нахождения только подтверждало мои предположения. Скорее всего, на судне везли саженцы. Оно тут на рифах погибло, и один саженец выбросило на берег волнами. А дальше оно прижилось. Бывает и такое. Поев яблок, я как-то незаметно уснул под яблоней. Видимо, все сказалось. Бессонная ночь, общая усталость за эти дни. Навалилась, и вот результат. Да и расслабился на берегу. То напряжение, что держало меня все время, ушло. Отпустило.